Зря он рассказал Фаришу про машину. Как же Юджин жалел, что вообще об этом заикнулся. Фариш перезвонил ему через час, как раз, когда Юджину удалось задремать, а потом позвонил еще раз, минут через десять. — Ты не видал возле дома подозрительных людей в форменной одежде? В спортивных костюмах или там в спецовках, как у дворников? — Нет. За тобой никто не следит? Слушай, Фариш, я тут поспать пытался. Вот как определить, есть ли за тобой хвост? Проезжай на красный свет или на улицу с односторонним движением, заезжай не с того конца и смотри, не поедет ли кто за тобой. Или, а знаешь что? Я, наверное, лучше сам к тебе подъеду и осмотрю. Едженус при великим трудом удалось уговорить Фариша не приезжать в миссию для, как он выразился, инспекции. Он как следует устроился в кресле-мешке, намереваясь поспать. Но едва он забылся тревожным беспокойным сном, как почувствовал, что над ним нависает Лоэл. "Лоэл", вздрогнул он. "У меня плохие новости", сказал Лоэл. "Ну, что там у тебя?" Ключ в замке сломался. Я не смог войти. Юджин замер, пытаясь понять, о чем он говорит. Он еще до конца не проснулся. Ему тоже снились какие-то пропавшие ключи, пропавшие машины. Он застрял где-то посреди проселочной дороги. Ночью, в каком-то поганом баре. Там надрывался музыкальный автомат, а он никак не мог добраться домой. Лойл сказал. Мне сказали, что змей можно оставить в охотничьей сторожке в округе Вебстер. Но там сломанный ключ в замке, и я не, не смог войти. А, Хьюджен помотал головой, чтобы стряхнуть сон, огляделся. То есть ты хочешь сказать, что змей внизу, в грузовике? Молчание. Ой, скажу тебе честно, У меня голова от мигрени раскалывается. Я их занесу, помогать не нужно, я сам их занесу. Юджен помассировал виски. Слушай, я в сложном положении, но нельзя же их на жаре оставить, это жестоко. Ясно, холодно отозвался Юджен. Самочувствие змеи его не волновало. Его волновало то, что змей кто-нибудь увидит, если их оставить во дворе без присмотра. Или мистер Дайл, или таинственный шпион в машине с откидным верхом. Как знать. Вдруг он вспомнил, что во сне еще видел змею. Очень опасную змею, которая выбралась на свободу и ползала где-то в толпе. «Ладно», — вздохнул он, — «заноси». «Обещаю, уже завтра утром их тут не будет. У тебя от этого одни неприятности, я понимаю», — сказал Лойл. Он с откровенным сочувствием глядел на Юджина пронзительными голубыми глазами. А из-за того, что я приехал? Да, это тут ни при чём. Лоэл провёл рукой по волосам. Эх, я хочу сказать, я был рад знакомству. Ну а Коля, Господь не послал к тебе змей. Ну что же, значит, у него на то были свои причины. Он иногда и ко мне их не зовёт. «Понимаю». Юджин чувствовал, что надо бы еще что-то прибавить, но никак не мог подобрать верные слова. Да и в подлинных чувствах признаваться было стыдно. В том, что он сник и пал духом. В том, что не ощущал в себе истинной доброты. Ни сердцем, ни разумом. Что и кровь-то у него дурная, и рот дурной. Что Господь с презрением глядит на него и отвергает его жертву, как отверг жертву Каина. А когда-нибудь, он и меня призовёт, сказал он с сделанной бодростью. Господь просто пока не нашёл для меня места. Он может и другой дар неспослать, сказал Лоэл. Дар молитвы, проповеди, пророчества, предвидения, наложения рук, труда, доброты, и милосердия. Даже в твоей семье, он слегка замешкался. Есть те, кто в этом нуждается. Евджену стало глянул в добрые честные глаза гостя Дело не в том, чего хочешь ты, сказал Оил. Дело в том, чего возжелает Господь.